Проснулся я от того, что в соседней комнате кто-то ругался. Правда, на незнакомом языке, но интонации не оставляли места сомнениям. Я открыл дверь и обнаружил, что ругаются наши с Хехельфом слуги. Они сидели каждый в своём углу и обменивались любезностями. Голоса звучали так, словно ребята вот-вот схватятся не на жизнь, а на смерть, но их мрачные лица при этом сохраняли совершенно бесстрастное выражение. Дверь в спальню Хехельфа была распахнута настежь, и его самого там не было. "Ну что, проснулся наконец?" весело спросил он меня откуда-то сзади. Я обернулся и увидел, что Хехельф стоит во дворе и заглядывает в моё окно. "Разбудили?" пожаловался я. "Да, ребята немного подцапались", ухмыльнулся Хехельф. "Начли выяснять, кто из них теперь более важная персона". Мой слуга Хвоп считает, что он, поскольку я почти приёмный сын Даннаокусы, так что он, соответственно, почти папа. А твой вёха не сдаётся и заявляют, что ещё надо выяснить, вполне возможно, его хозяин, то есть ты. Этот хозяин Хвопова хозяина, то есть меня. В какой-то момент он позволил себе нахальству предположить, что ты и купил меня на невольничьем рынке. Как же, как же «Как вчера было, помню, еду, это я по невольничьему рынку и думаю, кого бы прикупить», — прыснул я. Потом прислушался к эмоциональному диалогу наших слуг и с любопытством спросил, «А что это значит, чам-чам, байя, агибуба?» «Это значит, у тебя агибуба в дерьме», — совершенно серьезно перевел Хехальф. «Очень серьезное оскорбление. Если бы эти двое были ндано окусами разных областей, тут же началась бы война».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 Куда уж там с тромослябом, с их скромным иптуемеме?» «Ну почему?» — тоном знатока возразил Хехальф. «Стромослябы тоже лихо ругаются, и тедрёный хряб». «Ном-то-ном!» — неслось из нашей прихожей. «Паб-бараме! Карауме-а!» «Хехальф, будь человеком, переведи!» — заныл я. «Я еще могу понять и простить твое нежелание переводить мне слова «нда» на окуса и все такое, но сейчас. Это же самое интересное». «С удовольствием, мой бедный необразованный друг», — великодушно отозвался он. «Ном-ты-ном» -ном» означает «человек, которого подозревают в том, что он гадит в свой котел для еды». «Пап-барамэ» означает «я гадил в твоем огороде». Обычно подобное заявление не основано на реальных фактах, сам понимаешь. А кара-уме-а означает человек, который засовывает еду в свой задний проход. Оказывается, местные ругательства отличаются ярко выраженной анально-фекальной тематикой, глубокомысленно прокомментировал я. Чего? — опешил Хехельф. Имею я право тоже хорошенько выругаться? — невинно спросил я. Чем я хуже своего раба? Тоже верно, — миролюбиво согласился он. А к ассу. тем временем изрек Веха, и веско добавил «Атебайя!» «Тебе снятся задние проходы моих рабов, и с Хехальфа мог бы получиться отличный синхронный переводчик. Мои рабы бьют палками дерьмо жен твоих рабов». «А что, у этих ребят есть еще какие-то свои рабы?» – опешил я. «Да нет, конечно», – невозмутимо ответил Хехальф. «Просто так принято говорить во время ссоры». «Ну, уже легче», — вздохнул я, «а то я и без того запутался в бунапской табеле о рангах. Почтенные рабы папну, обыкновенные рабы хуса. Я уж был подумал, что есть еще какие-нибудь рабы простых рабов, совсем уж задрипанные». «Слушай, я вот еще чего не понимаю. Как-то может быть, что такой коротенькой фразе «Атэ байя» всего-то из двух слов соответствует столь сложный перевод «мои рабы бьют палками», ну и так далее». И что означает слово «атэ»? Раб, палка, или раб с палкой, или раб, который бьет палкой? Да ничего оно само по себе не означает, пожалуй, плечами Хехольф. Видишь ли, барань не является частью бунабского языка. Понимаешь, какое дело? Бунаба говорят на том языке, который дал им Варабайба.